Фёдор Алексеевич, годы жизни 1660-1682, царь с 1676 года, сын Алексея Михайловича от Марии Милославской, воспитался Симеоном Полоцким, уничтожил местничество. Пётр Великий, всё обнимая, хотел полной книги законов и собственной рукой написал о том указ Сенату. желая, чтобы правила оных были утверждены по основательном рассмотрении всех наших и чужестранных гражданских уставов. Екатерина I несколько раз побуждала Сенат заниматься всем важным делом. Петр II указал из каждой губернии прислать для в Москву по нескольку выборных дворян, знающих, благомысленных. Императрица Анна присоединила к ним и выборных из купечества — Но граф Остерман в наставлении правительницы говорил, «Уже более двадцати лет трудится при Сенате над сочинением книги законов, а едва ли будет успех, если не составят особенной для того комиссии из двух особ духовных пяти или шести дворян, граждан и некоторых искусных законоведцев. Прошло и царство елизаветы миновало блестящий век Екатерины II», А мы еще не имели уложения, несмотря на добрую волю правительства, на учреждение в 1754 году, особенностей законодательной комиссии, на план уложения, представленный ею Сенату, несмотря на шумное собрание депутатов в Москве, на красноречивый наказ Екатерины II, испещренный выписками из Монтескье и Бекаря, Манифестом 14 декабря 1766 года Екатерина II учредила комиссию для составления нового вложения. С 31 июня по 15 декабря 1767 года деятельность ее протекала в Москве, а в 1768 году до 17 декабря в Петербурге «Вложенная комиссия», так ее называли, была созвана как Сословно-представительный институт. На одном из первых заседаний был зачитан наказ Екатерины Второй. Этот политический документ в целом представляет собой компиляцию, составленную по нескольким произведениям просветительской литературы. Прежде всего, это о духе законов Монтеске и о преступлениях и наказаниях Бекария. Чего не недоставало способных людей... Были они в России, по крайней мере, их не находили, может быть, худо искали. Александр, ревностный, исполнит то, чего все монархи российские желали, образовал новую комиссию. Комиссия составления законов была образована в 1802 году, ее председателем стал граф Заводовский, годы жизни 1739-1812 годов. После отставки Заводовского комиссию очень недолго возглавляли сначала Державин, затем князь Лопухин. Набрали многих секретарей, редакторов, помощников, не сыскали только одного и самого необходимейшего человека, способного быть ее душою, изобрести лучший план, лучшие средства и привести он ее в исполнение наилучшим образом. Более года... Мы ничего не слыхали о трудах сей комиссии. Наконец, государь спросил у председателя и получил в ответ, что медленность необходима, что Россия имела до то одни указы, а не законы, что верено переводить кодекс Фридриха Великого. Фридрихов кодекс вступил в силу в 1794 году, то есть через 8 лет после смерти Фридриха II Великого, короля прусского, Однако кодекс справедливо носит имя Фридриха, так как работа над ним велась именно в годы правления этого выдающегося деятеля XVIII века. Си ответ не давал большой надежды. Успех вещи зависит от ясного, истинного о ней понятия. Как? У нас нет законов, но только указы. Разве указы? Эдикта. Не законы? И Россия не Пруссия. К чему послужит нам перевод Фридрихова кодекса? Не худо знать его, но менее ли нужно знать и юстинианов, или датский, единственно для общих соображений, а не для путеводительства в нашем особенном законодательстве. Кодекс Юстиниана, одна из составных частей кодификации Юстиниана. Институции и дегесты, конституции, изданных начиная с императора Андриана II век до нашей эры и кончая самим Юстинианом VI век. В кодексе излагаются церковное, частное, уголовное, административное, финансовое право, а также обязанности государственных служащих. Мы ждали два года. Начальник переменился. В 1803 году комиссию составления законов Присоединили к Министерству юстиции. Ее руководителем стал товарищ министра граф Новосильцев, годы жизни 1761-1836. Фактическим же главой комиссии был Густав Розенкампф, немецкий юрист, проживавший в России. Выходит, целый том работы предварительной. Смотрим и протираем себе глаза, ослепленные школьной пылью. Множество ученых слов и фраз, подчеркнутых в книгах, ни одной мысли, подчеркнутой в созерцании особенного гражданского характера России. Добрые соотечественники наши не могли ничего понять, кроме того, что голова авторов в Луне, а не в земле российской. И желали, чтобы сии умозрители или спустились к нам, или не писали для нас законов. Опять новая декорация. Видим законодательство в другой руке. обещают скорый конец плаванию и верную пристань. Уже в манифесте объявлено, что первая часть законов готова, что немедленно готовы будут и следующие. В самом деле издаются две книжки под именем «Проекта уложения». 16 декабря 1808 года Спиранский сменяет Новосельцева на посту товарища министра юстиции со специальным поручением возглавить комиссию. Он предлагает новый план ее деятельности, заключавшийся в составлении уложений гражданского, уголовного, коммерческого, полицейского устава и тому подобное. 1 мая 1809 года проект уложения гражданских законов вносится на рассмотрение комиссии, а 1 января 1810 года, в день открытия Государственного совета, первая часть данного уложения на его рассмотрение. Сама комиссия преобразуется в департамент законов Совета. Спиранский назначается директором департамента. В это же время он трудится над подготовкой второй право вещественное и третий право договора частей гражданского уложения. В течение 1810 года Государственный Совет рассмотрел и одобрил первые две части. Третья, по словам Спиранского, требовала только отделки. Что ж, Находим перевод Наполеонова кодекса. В известном своем письме Александру Первому Спиранский резко возражал против этого мнения. Письмо написано в 1813 году в Перми, где он находился в ссылке с осени 1812 по осень 1814. Другие искали доказать, что уважение, мной внесенное, есть перевод с французского или близкое подражание. «Ложь или незнание, кое изобличить также нетрудно, ибо то и другое напечатано. В источнике своем, то есть в римском праве, все уложения всегда будут сходны, но со здравым смыслом, сознанием всех источников и коренного языка можно почерпать из них, не подражая никому и не учась ни в немецких, ни во французских университетах». Наполеонов кодекс Действующая поныне кодификация гражданского права Франции оказала огромное влияние на развитие гражданского права во всем мире. Кодекс создавался при непосредственном участии Наполеона, включает нормы гражданского, семейного, процессуального, трудового права. Какое изумление для россиян, какая пища для засловия. Благодаря Всевышнего мы еще не подпали железному скипетру всего завоевателя. У нас еще не Вестфалия, не Итальянское королевство, не Варшавское герцогство, где кодекс Наполеонов, со слезами переведенный, служит уставом гражданским. Для того ли существует Россия как сильное государство около тысячи лет? Для того ли около ста лет трудимся над сочинением своего полного уложения, чтобы торжественно пред лицом Европы признаться глупцами, и подсунуть седую нашу голову под книжку, слепленную в Париже шестью или семью экс-адвокатами и экс-якобинцами. Петр Великий любил иностранное, однако же не велел без всяких дальних уколичностей взять, например, шведские законы и назвать их русскими, ибо ведал, что законы народа должны быть извлечены из его собственных понятий, нравов, обыкновений, местных обстоятельств, Мы имели бы уже девять уложений если бы надлежал только переводить. Правда, благоразумные авторы сего проекта иногда чувствуют невозможность писать для россиян то, что писано во французском подлиннике. И, дошедшие до главы о супружестве, разводе, обращаются от Наполеона кормчей книги «Кормчая книга» — перевод византийского «Номаканона» — «Свода церковных правил» касающихся церкви законов византийских императоров. В допетровский период все внутрицерковное управление строилось на нормах кормчей книги. По мнению Карамзина, до издания судебников 1497 и 1550 годов кормчая книга служила у нас гражданским уложением. Но везде видно, что они шьют нам кафтан по чужой мерке, Кстати ли, начинать, например, русское вложение главою о правах гражданских, коих в истинном смысле не бывало и нет в России. У нас только политические или особенные права разных государственных состояний. У нас дворяне, купцы, мещане, земледельцы и прочее. Все они имеют свои особенные права. Общего нет, кроме названия русских. В Наполеоном кодексе читаю. Участие в нижеуказанных гражданских правах. А далее, говорит законодатель, о праве собственности, наследство, завещание. Вот гражданские права во Франции. Но в России господский и самый казенный земледелец имеет лионы, хотя и называется русским. Здесь мы только переводим, а в иных местах не ясно. Например, в подлиннике сказано человеке, лишенном прав гражданских. Он может выступать в суде как ответчиком, так и истцом, лишь под именем и через посредство специального попечителя, который ему назначается трибуналом, в котором предъявлен иск. А в переводе, что он не может быть в суде ни истцом, ни ответчиком, следственно прибьет вас, ограбит и за то не ответствует, переводчики многое сокращают, они могли бы выпустить и следующее постановление — ими сохраненные в описании движимого и недвижимого имения. Зеркала, находящиеся в помещениях, признаются установленными навсегда, если пол, к которому они прикреплены, составляет целое с деревянной рамой. Что же касается статуй, то они признаются недвижимостями, когда они помещены в ниши, сделанные нарочно для их постановки, хотя бы они могли быть сняты без их повреждения или ухудшения. Могли бы также не говорить об алювион. Алювий — буквальный перевод с французского на нос. Геологический термин, означающий отложение, принесенное водой. В данном случае имеется в виду юридический термин близкого значения. От начала России еще не бывало у нас тяжбы о сих предметах, и никто из русских, читая сей проект, не догадался бы, что он читает наше гражданское уложение если бы не стояло того в заглавии. Все не русское, все не по-русски, как вещи, так и предложения оных. Кто поймет, для чего при нашем учреждении ОПЕК быть семейственному совету, но в всем отделении Французского кодекса говорится о семейном совете. Кто поймет сию краткость в важном, где не надо ножалеть слов для ясности, и сию плодовитость в описании случаев совсем для нас неизвестных. Я слышал мнение людей неглупых. Они думают, что в сих двух изданных книжках предполагается только содержание будущего кодекса со значением некоторых мыслей. Я не хотел выводить их из заблуждений доказывать, что это самый кодекс. Они не скоро бы мне поверили. Так вся наполеоновская форма законов чужда для понятия русских. Есть даже вещи смешные в проекте. Например, младенец рожденный мертвым не наследует если законодатель будет говорить подобные истины то наполнит он ими сто тысячу книг я искал все аксиомы в кодексе наполеона и вместо нее нашел карамзин неточно цитирует кодекс там сказано поэтому не способны наследовать первое те кто еще не зачат второе ребенок который родился не жизнеспособным Здесь переводчики делаются авторами. Не привязываюсь к новым словам, однако же скажу, что в книге законов странно писать о ложе реки «Ле лит де ла ривьер» вместо желобовины и русла». Самовыписка из наших церковных уставов о позволенных браках и разводах сделана наскоро. Например, забыта главная вина развода «Неспособность к телесному совокуплению». Вижу крайний страх авторов предлагать отмены в делах духовных, но в уложении надлежало бы, по крайней мере, сказать, что епископы в своих епархиях могут по усмотрению дозволять браки, сомнительное свойством жениха с невестою, иначе в небольших деревнях скоро нельзя будет никому жениться от размножения свойства». Хвалю закон о разделе имения между братьями и сестрами, детьми, родителями, уже давно предполагаемый общим мнением. Не знаю, можно ли сверх того похвалить что-нибудь в всем проекте. Оставляя все другое, спросим, время ли теперь предлагать россиянам законы французские, хотя бы он и и могли быть удобно применены к нашему гражданственному состоянию. Мы все, все любящие Россию, государь ее славу, благоденствие, Так ненавидим сей народ, обогренный кровью Европы, осыпанный прахом столь многих держав, разрушенных. И в то время, когда имя Наполеона приводит сердца в содрогание, мы положим его кодекс на святой алтарь Отечества. Для старого народа не надобно новых законов. Согласно со здравым смыслом, требуем от комиссии систематического предложения наших. Русская правда и судебник, отжив век свой, Существует единственное, как предмет любопытства. Хотя уложение царя Алексея Михайловича имеет еще силу закона, но сколько и в нем обветшалого, уже для нас бессмысленного, непригодного. Остаются указы и постановления, изданные от времен царя Алексея до наших. Вот содержание кодекса. Должно распорядить материалы, отнести уголовное к уголовному, гражданское к гражданскому, и сие две главные части разделить на статьи. Когда же всякий указ будет подведен под свою статью, тогда начнется второе действие — соединение однородных частей в целое или соглашение указов, для коего вас требуется иное объяснить, иное отменить или прибавить, будь опыта судилищ доказывают или противоречие, или недостаток в существующих законах. Третье действие — есть общая критика законов. Суть для они лучшие для нас по нынешнему гражданскому состоянию России. Здесь увидим необходимость исправить некоторые, в особенности уголовные, жестокие, варварские. Их уже давно не исполняют. Для чего же они существуют? К стыду нашего законодательства. Таким образом, собранные, приведенные в порядок, дополненные, исправленные законы предложите в форме книги, систематически, с объяснением причин. Не только описывайте случаи, но и все другие возможные решите общими правилами, без коих нет полных законов и которые дают им высочайшую степень совершенства. Сих-то правил недостает вложение царя Алексея и во многих указах. Говорят, если будет такой случай, решите так. А если встретится другой, не описанный законодателем, надо бы найти в доклад. Не умствуйте высокопарно, но рассуждайте, что просветить судью лучше, удобнее, впечатлеть ему в память простые начала, нежели многообразные следствия он их. Русское право также имеет свое начало, как и римское. Определите их, и выдадите нам систему законов. Сие последнее действие законодательства назову систематическим предложением, о порядке материи спорить много не буду. Начнете ли с гражданских или уголовных законов, с людей или с вещей, с рассуждений или предписаний, но думаю, что лучше начать с важнейшего и последовать не кодексу Наполеонову, не Фридрихову, а Юстинианову и царя Алексея Михайловича. Осадите святыню закона, неприкосновенность церкви, государя, чиновников и личную безопасность всех россиян, утвердите связи гражданские между нами, потом займитесь целостью собственности, наследствами, куплю, завещаниями, залогами, и прочее. Наконец, дайте устав для производства дел. Сей труд велик, но он такого свойства, что его нельзя поручить многим. Один человек должен быть главным, истинным творцом уложения российского, другие могут служить ему только советниками, помощниками, работниками. Здесь единство мысли необходимо для совершенства частей и целого, единство воли необходимо для успеха, Или мы найдем такого человека, или долго будем ждать кодекса. Есть и другой способ. Мы говорили доселе о систематическом законодательстве. Когда у нас нет людей, способных к Леонова, то умерьте свои требования, и вы сделаете еще немалую пользу России. Вместо прагматического кодекса издайте полную сводную книгу российских законов или указов по всем частям судна, согласив противоречия и заменив лишнее нужным. чтобы судьи по одному случаю не ссылались и на уложения царя Алексея Михайловича, и на морской устав, и на двадцать указов, из коих иные в самом Сенате не без труда отыскиваются. Морской устав написан Петром I и принят в 1720 году. Устав представляет собой собрание морских уголовных законов и морских сигналов. Для всей сводной книги Не требуется великих усилий разума, ни гения, ни отличных знаний ученых. Не будем хвалиться ею в Европе, но облегчим способы правосудия в России. Не затрудним судей наших галицизмом и не покажемся жалким иностранцам, что без сомнения заслужим переводом Наполеонова кодекса. Прибавим одну мысль к сказанному нами о российском законодательстве. Государство наше состоит из разных народов, имеющих свои особенные гражданские уставы, как Ливония, Финляндия, Польша, самая Малороссия. Должно ли необходимо ввести единство закона? Должно, если такая перемена не будет существенным, долговременным бедствием для всех областей, в противном случае не должно. Всего лучше готовить оную издали, средствами предварительными, без насилия, И действуя на мягкий ум юношества, пусть молодые люди, хотящие там посвятить себя законоведению, испытываются в знании и общих законов российских, особенно языка нашего. Вот самое лучшее приготовление к желаемому единству в гражданских уставах. Впрочем, надобно исследовать основательно, для чего, например, Ливония или Финляндия имеют такой-то особенный закон. Причина, родившая оной, существует ли и согласна ли с государственным благом? буде существует и согласна, то можно ли заменить ее действие иным способом? От новости, не потерпят ли нравы, не ослабеют ли связи между разными гражданскими состояниями той земли? «Какая нужда, — говорит Монтеске, — одним ли законом следуют граждане, если они верно следуют оным?» видимо цитата из работы Монтескье о духе законов. Фридрих Великий, издавая общее уложение, не хотел уничтожить всех частных статутов, полезных в особенности для некоторых провинций. Опасайтесь внушения умов легких, которые думают, что надо только велеть, и все сравняется. Мы означили главные действия нынешнего правительства и неудачу их. если прибавим к всему частые ошибки министров в мерах государственного блага, постановления о соли, о суконных фабриках, о прогоне скота, имевшее столь много вредных следствий, всеобщее бесстрашие, основанное на мнении о кротости государя, равнодушие местных начальников ко всяким злоупотреблениям, грабеж в судах, наглое взяткобрательство капитана-исправников, председателей палацких, вице-губернаторов, а всего более, самих губернаторов, наконец, беспокойные виды будущего, внешние опасности, то удивительно ли, что общее мнение столь неблагоприятствует правительству? Не будем скрывать зла, не будем обманывать себя и государя, не будем твердить, что люди обыкновенно любят жаловаться и всегда недовольны настоящим. Сии жалобы разительны их согласием и действием на расположение умов в целом государстве». Я совсем не меланхолик и не думаю подобно тем, которые, видя слабость правительства, ждут скорого разрушения. Нет, государство живущее, и в особенности Россия, движимое самодержавной властью. Если не придут к нам беды извне, то еще смело можем и долгое время заблуждаться в нашей внутренней государственной системе. Вижу еще обширное поле для всяких новых творений самолюбивого, неопытного ума. Но не печальна ли сия возможность? надобно ли изнурять силы для того, чтобы их еще довольно в запасе? Самым худым медикам нелегко уморить человека крепкого сложения, только всякое лекарство, данное некстати, делает вред существенный и сокращает жизнь. Мы говорили о вреде. Говорит ли о средствах целебных? И какие можем предложить? Самые простейшие. минувшего не возвратить. Было время, о чем мы сказали в начале когда Александр мог бы легко возобновить систему Екатеринина царствования, еще живого в памяти и в сердцах, по ней Бурное царствование Павлова изгладилось бы как сновидение в мыслях. Теперь поздно. Люди и вещи, большей частью, переменились. Сделано столько нового, что и старое показалось бы нам теперь опасной новостью. Мы уже от него отвыкли, И для славы государя вредно с торжественностью признаваться в десятилетних заблуждениях, произведенных самолюбием его весьма неглубокомысленных советников, которые хотели свою творческую мудростью затмить жену Екатеринину и превзойти мужа Петра. Дело сделано. Надо бы средств, пригоднейших к настоящему. Главная ошибка законодателей сего царствования состоит в излишнем уважении форм государственной деятельности, от того изобретения различных министерств, учреждения совета и прочее. Дела не лучше производятся только в местах и чиновниками другого названия. Последуем иному правилу и скажем, что не формы, а люди важны. Пусть министерство и совет существуют, они будут полезны, если в министерстве и в совете увидим только мужей, знаменитых разумом и честью. Итак, первое наше доброе желание — Есть, да способствует Бог Александру в счастливом избрании людей. Такое избрание, а не учреждение Сената с коллегиями, ознаменовало величием царствования Петра во внутренних делах империи. Сей монарх имел страсть к способным людям, искал их в кельях монастырских и в темных каютах. Там нашел Феофана и Остермана, славных нашей государственной истории